158. Владыка говорит, что начало, или рождение и явление, подобно рождению реки, всегда бывает малым и малозаметным. Разрастание идет постепенно. Из малой ячушки или родника река становится великой. Рождение и явление надо не только усмотреть, но представить его дальнейшее развитие. Явление растёт по своей сущности элементами, в него вначале вложенными. Стихия воды в реке заключённы остаётся её основным признаком до конца. Начало добрый, плод даёт добрый. Это обстоятельство очень важно при приведении в действие закона причинности и порождении причин нужных. Закон причинности оружия Архата. Рычаги причины в его руках. Он порождает целый мир причин и следствий приносящих. Тонко разбираясь в сущности каждой, чем обусловлены эти причины, вопрос немаловажный. Если основой рождаемых и созидаемых причин будет великое служение, и каждая создаётся в любви и устремлении к Владыке, посев будет благим, и поле следствий принесёт ожидаемый результат. причина и следствие соединяются прямой линией, как концы одной палки. Если создание причины потребовало затраты воли и применения энергии огненной, будучи одним полюсом явления, скажем, положительным, то полюс противоположный, полюс отрицательный, затрат энергии уже не требующий, в конечной своей точке приходит импульсом воли начальной. Величина следствия зависит от величины волевой огненной энергии, вложенной в причину. Не внешнюю, но скрытой огненностью воли измеряется динамическая сила причины. Великие дела в молчании создаются и в тишине зреют. По результатам видим силу и мощь энергии вложенной. По началу и видимости явления нельзя судить о его значимости. Ибо кто может увидеть и учесть вспышку энергии огненной глазу незримый? Но орхат может видеть и знать, если духа знания действует. По видимости судить нельзя. Силы явления скрыты внутри. Перед грозой бывает затишье. Мир видимый лишь арена развивающихся следствий. Великие причины закладываются невидимо, лишь чувство знания может помочь разобраться порождая причины в микрокосме своём подумаем о их сущности